«Какие они из себя, черт возьми?» — спросил лейтенант. «Великаны в броне, сэр. 100 футов высоты. Три ноги. Тело вроде как алюминиевое, с огромной головой в колпаке, сэр». «Рассказывай», — воскликнул лейтенант. «Что за чепуху ты мелешь?» «Сами увидите, сэр. У них в руках какой-то ящик, сэр. Из него выпыхивает огонь и убивает на месте. Вроде пушки? Нет, сэр». И артиллерист стал описывать действие теплового луча.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 Среди всеобщей суматохи почтенного вида священник, не обращая ни на что внимания, под звон колокола служил раннюю обедню. Мы с артиллеристом присели на ступеньку у колодца и наскоро перекусили. Патрули, уже не гусары, а гренадеры в белых мундирах, предупреждали жителей и предлагали им или уходить, или прятаться по подвалам, как только начнется стрельба.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 В ту же секунду огромная мутная волна, кипящая, обжигающая, покатилась против течения. Я видел, как люди барахтались, стараясь выбраться на берег, и слышал их вопли, заглушаемые шумом бурлящей воды и грохотом бившегося марсианина.